У нас сегодня первая брачная ночь. Фигушки тебе! Еще и хиднее, если это возможно, ответил мой наглый фамильяр. Твои земные бумажки — это все фигня на постном масле. Это ты теперь замужем, а Эрелев не женат. «Так что пока вы в храме перед богами не принесете клятвы, не жена ты ему, не жена!» Спародировал он фразу из мультика. «Точнее, ты-то жена, а вот он тебе не муж!» Я резко перестала смеяться и повернулась к мужу. «Или не к мужу?» «Рил!» – начала я. «А ты женат?» «Нет, конечно. А что?» С подозрением ответил мне этот Му... Кхм. «А я?» Задала я следующий вопрос. «Тут машина вильнула, так как водитель увлекся нашей милой загадочной беседой. А деты-то мы были в свадебные наряды. А ты замужем?» Абсолютно невозмутимо ответил мне все тут же Му... «Черт, а ведь точно не муж!»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 и мальчишек Лерелов, и демонов-охранников, и гостей праздновали нашу типа свадьбу в столовой. Даже Тимара и профессора Владера по такому поводу среди ночи выдернули из анделы и перенесли обратно в замок. Разошлись глубоко за полночь, и вот уже в своих покоях Эрлиф меня обнял. — Если бы ты знала, как трудно тебя отпускать сейчас! — прошептал он мне в волосы. Да вздохнула я а знаешь что самое страшное со смешком спросил он не завтра вечером мы идем на бал в честь нашей свадьбы в киристталие что да сначала в храм света всемогущего а потом на бал но король албриет нас уже ждет я ему сообщение отправил у них там как раз завтра по плану очередной бал,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 Уже я стану твоим мужем. А нельзя как-то в другой последовательности?» Улыбаясь, уточнила я. «Сначала в Лилирее, потом в Марели и Ферине». «Нет». И я услышала тихий смех. «Потому что после обряда в Лилирее я тебя минимум неделю из спальни не выпущу». М «Да». Впрочем, обещанные перспективы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 вспыхнула так, что я даже ослепла на несколько секунд, хотя и находилась в это время под ней. А Эйлорд и Арина, которые как раз утром вернулись из своего свадебного путешествия, стояли и смотрели на нас. И Ари украдкой вытирала слезы радости. А потом был бал в королевском дворце, поздравления, подарки и пожелания. А еще через день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 Потому что когда я по указанию Эролева подобрала подол Алова шелкового платья, расшитого золотом, тоже сама сделала, то даже зажмурилась от ужаса. Эти, эти кошмарные авантюристы не люди. Повесили под потолком канаты. Нет, это ж надо такое придумать. Канаты в храме. И мой Тарзан, мать его, подхватил меня, словно Джейн. И, держась за одну из лиан, сиганул с узкого балкончика, на которой мы поднялись перед этим. Вот знала бы, никакими словами бы меня на этот балкон не затащили. А я ж дурюха наивная, сама, представить только, сама, Добровольно поднялась на него по лесенке, потому что мне сказали, что так нужно. И мы с воплем моим, ага, вопила я, не тарзан влетели в кольцо тьмы, вылетели с другой стороны. Рил перехватил следующий канат и по нему спустил нас вниз. А я так перепугалась, что даже икать начала. Вот такой вот мне ритмично икающий жрец и сделал надрез на ладошке. Демон-жрец, кстати, тоже впечатлился. Он даже не сразу нашел слова, чтобы сообщить, что алтарь тьмы тоже вспыхнул. Аназур подмигнул улыбающемуся Эрелеву, пока побледневшая Алексия трясущимися руками доставала из сумочки носовой платок, чтобы вытереть слезы. Расчувствовалась. «После был бал во дворце лорда Ренарда, но я помню его плохо. Я выпила такую дозу успокаивающего отвара, что дальше мне было уже все равно. Демоны так демоны, подарки так подарки».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 Утро последнего дня свадьбы, или точнее свадеб, так как это должна была быть уже четвертой, началось суматохи и паники. Не моей. Мне-то уже хорошо. Лично я уже вышла замуж. Трижды. А вот кое-кто с зелеными глазами и жемчужно-белыми волосами сегодня женится. — Мама! — взволнованно произнес мой жених. — Ей точно понравится. Мне идет этот костюм. «Я себя ужасно глупо чувствую!» Эрелив, успокойся!» Донесся голос Аурелии. «Тебе очень идет этот костюм, и ей понравится!» «А браслеты? Ты же в курсе, Вика не очень любит украшения. Она принимает их только потому, что это подарки от меня, и она пообещала не спорить!» Эрелив, Почти простонала моя будущая свекровь. «Это родовые браслеты, ты же знаешь!»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 А я на цыпочках отошла от двери, ведущей в спальню Рила. «Да, я подслушивала. Ну и что? Мне же интересно. Сегодня рано утром, пока я еще спала, прибыли Аурелия, Альдит и Ирлеев. И вот сейчас они втроем пытались успокоить моего нервного жениха. Он ждал этой свадьбы больше двадцати лет. И хотя мы успели уже трижды пожениться в трех мирах, по закону Лилереи, Он все еще был холост. Я оглянулась на Филю, прижала палец к губам и прокралась в свою спальню, а он за мной. «Эк его разобрало-то!» растерянно произнес мой кот. «Все эти дни был такой счастливый, спокойный, уверенный в себе и на тебе!» Женится, однако,